03. С Лукой я поговорил только следующим утром Когда все ушли на промысел И гнилой дом почти обезлюдил Мне самому в кои-то веке Не нужно было вставать ни свет ни заря Но проснулся едва ли так уж сильно позже обычного Спрыгнул с гамака и чуть не упал Даже зашипел из-за пронзившей ногу боли В голове зашумело Уселся на сундук, задрал штанину Синяк по краям чуть поблек, но в центре сделался фиолетово-черным. Да и припухлость нисколько не уменьшилась. Прикоснулся пальцем к отбитой голени и вновь зашипел. «Вот же угораздило!» Я постучал в дочатую перегородку и позвал. «Лука, встал уже?» В ответ послышалось неразборчивое ворчание. «Чего надо?» Буркнул парень, стоило мне заглянуть в его комарку с единственным на чердаке окном. «Деньги!» — напомнил я. «На короб, скребок, щетки, ваксу. И еще ботинки и картуз. Пусть меня и турнули от клуба. Ну, а я загодя присмотрел несколько подходящих мест в других кварталах среднего города. С кем-нибудь достолкуюсь». Лука поморщился и оторвался от куска разбитого зеркала, чтобы сполоснуть бритву в тазу с водой. Одну щеку он уже выбрил, вторую не успел. «Вчера гнет стыдила сам. Все эти твои затеи!» Меня начало потряхивать. Все мои затеи приносили нам деньги. Скажи еще, что не так. Приносили, спокойно подтвердил Лука. Но сейчас денег нет. Что? Что слышал? Общак пуст. Ни гроша лишнего нет. Чушь собачья! Взорвался я, наткнулся на спокойный взгляд старшего и осекся. Так нас обчистили? Пыжик? А Лука смерил меня оценивающим взглядом и мотнул головой. Нет, все еще хуже. Да ну! Оскалился я, не веря собственным ушам. А точно может быть что-то хуже, чем остаться с пустым общаком». Большой Ждан на Рыжулю глаз положил. Меня словно доской по голове приложили. Аж ноги подкосились и в ушах зазвенело. «Да как так-то?» «А вот так!» — рыкнул Лука. «Сначала сам попользуется, потом в хромую кобылу работать отправит». У меня задергался глаз. Пальцы сжались в кулаки. Такое с нашими девчонками случалось и раньше. Но после того, как старшим стал Лука... Силы в уличные девки никого больше не забирали. «Бывало, дурех сманивали богатыми посулами. Силком нет». «Обожен?» — спросил я, сглотнув ставшую вязкую слюну. «За что мы ему оброк платим? Или уже не платим?» «Платим», — уверил меня Лука, облизнув узкий белый рубец на верхней губе. «Куда, думаешь, общак ушел? «Так какого чёрта?» — взорвался я. «Почему он за нас не вступился?» «Да потому что Ждану дела закусил!» заорал на меня старший. Абожан не хочет с ним из-за наших грошей связываться. Говорит, оно того не стоит. Не пойдет к барону на поклон». «Ты!» — прорычал я и пихнул луку в грудь ладонями. «Это ты во всем виноват! Ты слишком старый! Давно должен был уйти!» Ответный толчок отшвырнул меня к двери. «Сдурел! Ты перерос гнилой дом!» Выдал я и не думая успокаиваться. Из-за тебя растет оброк! Из-за тебя Бажан отказывается вступаться за нас! Как он сказал в прошлый раз, ты уже взрослый, разбирайся сам! Так дело было!» «Уйми, серый!» — прошипел Лука, набучившись. «Не доводи до греха!» «Ты обещал уйти!» — напомнил я наш стародавний уговор. «Чтоб никак, Буян, чтоб по-людски!» Мы оба прекрасно знали, как именно кончил наш прежний старший. Глаза Луки разом превратились в две узкие щелки. На шее вздулась вена. — Пора и мне за Буяном, значит? — хрипло выдохнул парень. — Так, да? — я отмахнулся. — Не о том речь, не зато его на дно спровадили. Он взорвался, а тебя любая шайка примет. — И ты останешься за старшего, — скривился Лука. — А кто со всеми договариваться станет? С тем же Бажаном, а? — Ты с ним здорово договорился. — Договорился, представь себе. Сотню целковых до конца лета найдем, он Рыжулю в обиду не даст. — Меня аж холодным потом прошибло. Сотню. До конца лета. Да я в лучшие дни пяти аутыны заколачивал. Четвертак уже за счастье. А весь гнилой дом никогда и двух целковых сзади не собирал. В лучшем случае целковый откладывать сможем. Но это если ни с кем не делиться, не платить оброк и не тратиться на харчи. А тогда либо на ножи поднимут, либо сами с голодухи ноги протянем. Но сотню до осени один черт не накопим. Я покачал головой и спросил. Мне почему сразу не сказал? Лука криво ухмыльнулся. «А зачем? Что ты со своим зароком можешь? Не украсть, ни покараулить?» «Теперь уже пришла моя очередь стискивать кулаки». «Так, да?» «Что, правда, глаза колет?» «Серый, ты неплохо на чистке обуви имел и нас выручал, но это не те деньги, которые могут сейчас помочь. И близко не те». «Плевать!» — рубанул я рукой в воздух. «Ты должен был мне рассказать!» «Ну вот рассказал, и что с того?» — усмехнулся Лука. Я подавил вспышку раздражения и спросил «Сколько ты уже собрал?» Лука покачал головой. «Слишком мало». «А если...» Я выразительно провел пальцем поперек горла, и старший досадливо поморщился. «Думаешь, тебя подпустят к Ждану? Да при нем постоянно тайно знать и скрутится. И не слабак-адепт, как у Бажена, а полноценный калит слабак «Слабак-адепт?» Я припомнил, как разлетелась в пыль тяжеленная черепица и поежился. Оценивать на собственной шкуре мощь калита не хотелось совершенно. «И что делать?» Лука пожал плечами и отвернулся от меня. Начал брить вторую щеку. Яр обещал наводку подогнать. Можно будет большой куш сорвать. Но сложится или нет, еще не знаю. Он помолчал и, будто нехотя, сказал. «Вообще, есть однодельце, будто специально под тебя. Денег сулят немало, только там такие ухари, что страшновато связываться». «Страшно связываться. Да ради рыжули!» Я открыл рот, но сразу прикусил язык. Лукас роду труса не праздновал. Наоборот, вечно в такие авантюры ввязывался из-за желания разом большой куш сорвать, что у меня волосы дыбом вставали. Еще и отговаривать его приходилось. Значит, опасность нарваться в самом деле неоправданно высока, но... «А какие у нас варианты?» «Что за дельца?» — спросил я. «Надо будет задним домом проследить». «Всего лишь проследить? И что в этом такого страшного?» «В этом ничего», — признал Лука и вновь облизнул рубец на губе. «Заказчики меня смущают. Таким, дай палец, руку по локоть оттяпают. Если напортачим, они весь гнилой дом до последнего человека вырежут». «Да прям уж! Не сгущай краски!» «Мне полсотни монет посулили, а я на дело подписаться не решаюсь», — рявкнул в ответ Лука. «Как думаешь, я краски сгущаю? Или дельца и вправду дурно пахнет, а?» «Тебе видней», — сдал я назад. «Но с нами точно рассчитаются?» «Жилыч это на себя возьмет». «Половину нам наперед заплатят, Половину он придержит и отдаст, когда дело сделаем». Лука развернулся к зеркалу и добрил щеку. После вытер бритву и посмотрел на меня. «Серый, нам деваться некуда. Но и голову в тусовать не хочется. Работать тебе сам прикидывай, что и как». Я нехотя кивнул, хотя внутри все так и клокотало. «Когда ответить нужно?» «А вот сейчас и пойду». Я с тобой. Тогда собирайся, ждать не буду. Но никуда с Лукой я не пошел. Нет, вопреки своему предупреждению, он меня даже подождал. Просто, когда двинулись через болото, я рухнул в мутную воду, когда соскользнула с кочки нога. Встал мокрый, весь в ряске и тине. Лука поглядел на меня и покачал головой. Переодевайся и дуй к трем жбанам. Распорядился он. В кабак не заходи, нужно будет сам позову. «А там, на чужаков внимание обрати. Если пойду оттуда, а кто-то за мной увяжется, дай знать». «Хорошо». Пробурчал я и поплелся обратно, припадая на правую ногу, которая после досадного падения разболелась пуще прежнего. Надолго в доме не задержался. Порылся в сундуке с обносками, подобрал кое-что не совсем уж рваное, и ушел, напоследок велев плаксе простернуть грязную одежду. Три жбана были кабаком не из лучших». Публика там собиралась сомнительнее некуда. А еще на том углу вечно царило столпотворение и требовалось обладать наметанным глазом, чтобы высмотреть в людском круговороте подозрительного чужака. Я никого там не углядел и присоединился к игравшим у соседнего дома в пристенок к пацанам. «Здорово, босики! Какие ставки?» «Грош!» — объявил самый мелкий из всех. «Не!» — оттер его в сторону худой шкет по прозвищу Олеч. «Мы с тобой, серой играть не будем!» «А что так?» «А тебя монеты слушаются!» «И что с того?» Сплюнул под ноги незнакомый крепыш. еще и хрустнул костяшками сцепленных пальцев. «Это наш угол. Сами решаем, кто выиграл, а кто проиграл». «Вот ты дурак!» Ругнулся Салич. Он тут не один. Лука в кабаке. Не видел разве? Не будем мы с тобой играть, Серый. Ни на деньги, ни на щелбаны!» Собачиться с босиками не хотелось. Не для того сюда пришел. Так что просто прислонился к стене и огляделся. Подумал вдруг, что старше любого из этих парней на год или даже два. А значит, и сам вот-вот гнилой дом перерасту, если уже не перерос. «Жмых где?» — спросил я, лишь бы только отвлечься. Давненько его не видел. «В матрос подался», — подсказал лич. «Что-то с горелым не поделил, вот и пришлось когти рвать. По реке ходить будет». «Не, наш горелый сила, не вашему бажену». «На реке он бы жмыха достал». «Тот на колониальный рейс завербовался». Да он и там не пропадет. Антиподов обжуливать будет». Я кивнул. Податься в матроса было проще всего, но... Но не для меня. По дороге проехала телега, и сразу за ней еще одна. На этой привезли в соседнюю лавку какие-то ящики. Несколько кумышек обсуждали предсказанный звездочетами небесный прилив. У кабака спорила троица подвыпивших мужичков. А вербовщик черноводской торговой компании что-то оживленно вещал парочке работяг а те плыть на войну с антиподами желанием отнюдь не горели. Еще девка, гулящая из совсем уж пропащих, на углу вертелась. Именно она мое внимание и привлекла. Только не к себе привлекла. Смотреть там было не на что. А к невесте, откуда взявшемуся господину лет тридцати с повязанным на шее платком. Коричневый сюртук, в тон ему брюки, кожаные туфли, шляпа с невысокой тульей. Модник, да и только». Девка подкатила к слишком уж нарядному для заречной стороны франту, а тот зло отмахнулся тростью и двинулся в нашу сторону. «У меня ж правую ногу судорогой свело. Такой вот тростью получить радости мало». Но нет, модник прошел мимо и потопал прочь. А дальше из-за двери кабака выглянул Лука. Он жестом дал знак подойти, и я отри под от стены. От одной только мысли, что получится зашибить аж полсотни целковых, неровно заколотило сердце, а еще стало как-то очень уж тревожно. «Такие денжища за здорово живешь не платят». И я окончательно уверился в этом, увидев, с кем именно собрался вести дела Лука. «Не жулики, ухари-головорезы». «Так, посмотришь, ничего особенного. Люди как люди. Неброская одежда, спокойное движение, тихие голоса». Один с переходящими в усы бакенбардами был невысоким, упитанным и обманчиво мягким. Другой оказался выше и жилистей. Взгляду было попросту не за что зацепиться на его невзрачном лице. Отвернешься и забудешь. А отворачиваться нельзя. Да и на узенькой улочке встретиться бы не хотелось. На столе стояло три кружки пива. Мне ничего заказывать не стали. Жилистый без промедления спросил. «Голубиный квартал в среднем городе, знаешь?» Я с немалым облегчением сообразил, что от названного места до клуба на Каштановом бульваре идти едва ли не полгорода, и кивнул. «Бывал пару раз». Тогда последовал новый вопрос. «Сколько там босяк ошиваться сможет, прежде чем его в зашей погонят?» Лука открыл было рот, но прикусил язык, стоило только упитанному, предостерегающему, поднять руку. «Впрочем, подсказок мне и не требовалось». «Очень недолго. Либо дворники накостыляют, либо подручный квартального выловят. Но там любой на виду будет, не только босяк. Нет лавок и харчевин, нищих и тех нет». Ухари переглянулись, и жилестый спросил. «А если чистильщик обуви на нужном месте сядет?» «Смотреть надо», — решил я. «В иных местах чистильщик, как бельмо на глазу, будет». Жутенькая парочка разом поднялась из-за стола. «Поехали». Жилистый двинулся на выход. Упитанный задержался кинуть на стол пару монет. Я взглянул на Луку, тот кивнул. Когда вышли на улицу, перед кабаком уже стоял не весь кем вызванный сюда закрытый экипаж. Получается, ухари не двое, а трое. А третьего нигде не видать. Внутри-то никого, на козлах один извозчик. Желестый велел там уехать в голубиный квартал. И мы расселись на жестких лавках, как и в кабаке, друг против друга. Сказать по правде, раньше доводилось кататься лишь на запятках, а потому все было в новинку. Так и прилип к боковому окошку. Впрочем, это лишь пошло на пользу делу. Успел оглядеться, когда на нужную улочку вывернули. Потому и не заявил сходу, что ловить здесь нечего. Интересовавший ухари дом спрятался в глухом тупичке. И хоть на углу было никак не встать, зато на глаза попался крохотный сквер по соседству. И все же, прежде чем ответить согласием, я уточнил. А черный ход — нет его там. Я глянул на луку и сказал, будто в ледяную воду прыгнул. «Сделаем». Ухари вновь переглянулись, и упитанный высунулся из экипажа. Велел извозчику катить к черному мосту, а жилистый достал кошель. Разомкнул его, вынул три целковых. «На им мзду квартальному». Пояснил он, вручая Луке крупные монеты, пестревшие царапинами и вмятинами. «Как условитесь о месте, получишь у задаток». Лука побренчал в кулаке серебряными кругляшами и качнул головой. «Этого мало. Только ботинки на два целковых потянут». Жилистый немного поколебался, но все же добавил два потертых полтинника. А упитанный, неожиданно ловким движением, вдруг перехватил запястья Луки и пригрозил. «Начнешь крутить хвостом». Мы их из тебя вместе с зубами и дерьмом выбьем». И я ему как-то сразу поверил. «Такой выбьет. Именно что с зубами и дерьмом. Можно даже не сомневаться». «А что делать-то надо будет?» Запоздало решил я прояснить детали. «Просто за домом смотреть. Будешь караулить одного человека. Но сначала о месте договорись, остальное потом. И юлить не вздумайте. Поздно уже, раз по рукам ударили». Обратно на заречную сторону нас с лукой не повезли. Высадили у моста. Что скажешь? спросил старший. Я передернул плечами. Заплатят они нам? Слишком жирный кусок посолили. Лука глянул с высока и усмехнулся. «Ха, кусок только по меркам басиков жирный. Для серьезных людей это не деньги. Так мы бы и на червоне согласились, нет? Ты бы согласился, а я с пятерки турк начал и до полсотни ставку поднял. «Дельце попахивает, точно тебе говорю. Поэтому и подпрягаться не хотел». «Да и плевать», — отмахнулся я. «Четвертное сразу, четвертное после дела. Но это только половина. Где остальное возьмем?» Лука досадливо поморщился. «Придумаю что-нибудь. Говорю же, яр на водку подкинуть обещал». Отмахнулся он. «Ты иди на рынок, к инструменту и шмоткам приценись, а я в церковь заскочу. Надо с подушного учета пыжика снять». «Скоро этот драный прилив. Всех на небесное омовение погонят. Не досчитаются людей, плитеев всыплют. Мы разошлись, и следующие несколько дней я и не присел даже толком. Перекусывал, и то на ходу. Сначала рыскал по рынку, подбирая инструмент подешевле, пусть даже и не новый. Не стал экономить только на картузе, ботинках и рубахе. Но там уж деваться было некуда. Как ни крути, встречают по одежке». Если какой-нибудь оборванец пожалуй, человек при должности с ним даже разговаривать не станет, велит гнать за шеи». В итоге на все про все у нас ушло два с полтиной. И еще целково пришлось сунуть квартальному надзирателю. Вроде бы неоправдано много, но это только на первый взгляд. Годовой патент на работу в среднем городе стоил 10 целковых. И поди еще вперед очереди пролезь и убеди чину, что ты не жулик и всерьез честным трудом зарабатывать намерен. И даже так о конкретном месте договариваться бы все с тем же квартальным, а он, как пить, дать и слушать ни о чем таком, без должного подношения не стал бы. Историю я состряпал что надо, приплетя и отца в долговой яме и отданный им в заклад патент. Заодно продемонстрировал мастерство, в пять минут доведя сапоги квартального надзирателя едва ли не до зеркального блеска. То так проникся, что на седмицу освободил меня от оброка. Весь заработок за эти дни я мог оставить себе, Да только у подручных моего нового покровителя оказалось собственное мнение на сей счет. Велели делиться. Ну и плевать. Зато правильное место занял. Облюбовал я сквер, занимавший широкую прореху между домами от улицы и до улицы. Три дюжины шагов в одну сторону и четыре в другую. Несколько чахлых деревьев, пожухлая трава на газонах, четыре скамьи. Вот рядом с одной из них я с милостивого разрешения квартального надзирателя и расположился. Нужный дом прятался в тупичке. Самого его, видно, отсюда не было. Зато никто из направлявшихся туда пройти другой дорогой попросту не мог. А может так статься, интересующий ухарий человек и вовсе через этот самый сквер путь срежет. Окрестные жители, торговавшие в квартале лоточники, по крайней мере, делали так постоянно. Место оказалось не таким уж и пропащим. К тому времени, когда ранним утром меня явились проверять наниматели, я уже заработал две деньги. «Карауль здесь с рассвета и до самых фонарей. Дальше не твоя забота», — заявил упитанный, уселся на скамью и упер ботинок в мой короб. «Никуда не отлучайся, харчу с собой носи». «Ждать мне кого?» — спросил я, начав работать скребком. Жилистый огляделся по сторонам. Пошарил за пазухой и протянул сложенный в четыре раза лист, потертый на сгибах бумаги. Вот этого хмыря! Я отвлекся от чистки обуви. Поглядел на портрет типа с запавшими щеками и ввалившимися глазами, полоской узких губ, искривленным после перелома носом и низким лбом. На правой скуле был подрисован приметный шрам, мочка уха оказалась откромсана. То ли тюремный художник запечатлел, то ли по словесному описанию намалевали. Такие вот художества квартальным надзирателям и охотникам наваров выдают и в людных местах на тумбы вывешивают. Обычно внизу награда указывается «здесь оторвана Неужели ухари — охотники наваров, а тип с рисунка лиходея, за которого большой куш назначен? Если так, то большой насколько? Задумавшись об этом, я сложил портрет и протянул его худощавому. Но тот лишь щекой дернул. «Оставляй, только на людях не свети». Я кивнул и занялся обувью упитанного. «Когда появится, на поклажу его внимание обрати. И царь небесный тебе упаси, за ним проследить пытаться. Не глупи, понял?» Угроза в этих словах прозвучала явственнее некуда. «Понял?» Сказал я, хотя вопросов только прибавилось. «Если появится, просто вам об этом рассказать?» «Не если, а когда?» Буркнул упитанный, подставляя мне второй ботинок. «Проворонишь собственными кишками, удавлю. Эй! — возмутился я. — А он точно придет? Может, уже был здесь. Вам откуда знать? — Точно придет, — подтвердил Желюстый. — Хозяин дома в отлучке. Послезавтра только вернется. — Но ты здесь каждый день от рассвета до заката кукуй, — вновь рыкнул упитанный. — Пусть люди к тебе привыкнут. Мы захаживать будем, проверять. Он поднялся и оправил штанины. Я отложил щетку и сказал. — С вас деньга. — Удивительное дело. Мне даже заплатили. Так с того дня и пошло. Вставал не свет ни заря, а приходил в гнилой дом уже затемно. К ужину вернуться не успевал. Пустое место за столом занял Яр. Белобрысы еще и мелюзги байки об о бухарях пристани травить взялся. И ко мне перестали приставать с просьбами показать фокусы, что неожиданно сильно задело. Даже затеял бы свару, но вечером на это не оставалось сил. А ночевал приблудыш не у нас». У него был дом, куда он доброй волей возвращался Это раздражало Но несказанно сильнее Раздражала невозможность хотя бы немного побыть наедине с Рыжулей Столько всего хотелось ей сказать, но нет, нет и нет Отвечал на расспросы Луки, ужинал остывшей похлебкой Потом забирался в гамак и моментально засыпал А еще нога С ногой была просто беда Синяк и не думал сходить. Растекался вверх и вниз чернотой. Опухой тоже никуда не делась. Пусть и не увеличивалась в размерах, но наступать на правую ногу уже было откровенно больно. Хромота усиливалась с каждым днем. На это даже стали обращать внимание. Я улучшил момент и заглянул к жившей неподалеку знахарке. Заплатил ей алтын, но старуха только взглянула и сразу отправила в госпиталь при монастыре «Пепельных врат». «Что-то серьезное?» – забеспокоился я. «В кости трещина?» Знахарка руками замахала. «Ах, малой, какая трещина! Ушиб это! Сходи к монахам, они в таком понимают!» Понятное дело, ни в какой монастырский госпиталь я не пошел. Мало того, что времени не было, так еще оттуда, до клуба древа рукой подать. А рассаженный витраж забыть точно не успели. Ладно, хоть с чисткой обуви дела шли на удивление неплохо. Я очень быстро примелькался, и местные перестали приставать с расспросами, а приглядывавший за этой и соседней улочками помощник квартального надирателя оказался дюже охотлив. Помимо всего прочего, от него я узнал, что дом в тупике принадлежит полноправному члену городского общества звездочетов, известному также своей страстью к коллекционированию всяких заморских диковинок. Но что меня подрядили наблюдать за жилищем звездочета, я знал уже и так. Сообразил, увидев на двери медную табличку с полумесяцем и тремя звездами. И еще на всякий случай поискал черный ход, но с соседней улицы в дом и вправду оказалось не попасть. Никакого прохода не было, как не было и заднего двора. Звездочет вернулся, но никуда из дома не выходил и гостей не принимал. По утрам к нему захаживала кухарка и только. Тип с разыскного листка все не появлялся и не появлялся. Не мудрено, что настроение парочки ухарей становилось паскудней день ото дня. То кишки обещали выпустить, то голову отрезать. Пустыми угрозами эти посулы не были, но страха они не вызывали. Порождали одно лишь глухое раздражение. «Того и гляди сорвусь, и огрызаться начну». А нельзя. Еще и погода испортилась. Небо затянули низкие облака, время от времени на город просыпалась мелкая морось. А я... А я обратил внимание на чумазого трубочиста в развалочку пересекшего сквер и двинувшегося к дому в тупичке. Испачканная сажей одежда, помятая шляпа с высокой тульей, короб с инструментом, на другом плече — моток веревки. Худая физиономия показалась схожей с портретом на разыскном леске, но видел ее лишь мельком и не мог поручиться, что дело не в случайном сходстве. Который день жду могло и померещиться. Но не беда, он ведь еще и обратно пойдет. Тогда я рассмотрю получше. И да, вышел и пошел. Судя по бою часов в соседнем квартале, пробыл он в тупичке около получаса. Слишком мало, чтобы успеть забраться на крышу и прочистить дымоход, и слишком много для того, кто просто слоняется по городу в поисках работы. Да и к соседям не заглянул. Постоял на углу, чиркнул о каблук спичкой, раскурил трубку и потопал по улице. Но и плевать, успел его разглядеть. Одно лицо с разыскным листком и шрам на нужном месте. Это он, готов об заклад побиться и даже жизнь на ком поставить. Впрочем, и поставлю. Явившиеся сразу после полудня ухари к моим словам отнеслись с показным недоверием. «Складно лепишь!» — усмехнулся Жилистый. Походка у него какая была? Хромал? Я на миг задумался и покачал головой. Не хромал. «Обычная такая походка. В развалочку шагал. И левша он вроде. Левой рукой, спичкой, о каблук чиркнул. Курит трубку, не самокрутку». Ухари переглянулись и упитанный кивнул. «Он». Желестый указал ему на тупичок. Идем. Я потер озявшие ладони друг от друга и напомнил о себе, окликнув двинувшуюся прочь парочку. «А мне-то что теперь? Пойду?» Думал, ответа уже не дождусь. Но жилистый замедлил шаг... Окинул быстрым взглядом улочку и распорядился. какой тут еще день три на всякий случай. Не пропадай внезапно, чтоб не подумали, чего». Ухари скрылись в тупичке, а я нервно передернул плечами. «Не подумали, чего? Это как?» «Они звездочета грабить собрались, а во мне наводчика заподозрить могут». «Захотелось поскорее убраться отсюда». Я как раз размышлял об этом, когда из тупичка выглянул жилистый ухарь. Он требовательно махнул рукой, я немного поколебался, но все же подхватил короб и подошел. Чего еще? Жилестый тут же ухватил меня за руку и затянул в тупичок. Кто еще сюда приходил? спросил он свистящим злым шепотом. До или после того трубочиста, неважно. Кухарка утром была и все. Больше никто не шлялся. Обычно бродят по домам всякие торгаши, но сегодня почти весь день дождь моросил. Заговаривая ухарю зубы, я начал высвобождать руку. Только не тут-то было. Его пальцы вцепились в плечо мертвой хваткой. Пошли. Потребовал жилистый и потянул к дому, у приоткрытой двери которого, настороженно замер упитанный. А стоило только упереться, он походя, влепил крепкую затрещину и рыкнул. Не дури! Я бы плюнул на все, вырвался и бросился на утек, но хромому от здорового мужика не удрать. Вот и начал юлить. Допустите, я вам зачем? Ухари слушать ничего не стал. «Шагай, щенок, и пасть закрой!» Упитанный дождался нас и первым шагнул через порог. Следом жилистый запихнул меня. Сам тоже на улице оставаться не стал. Зашел в дом, прикрыл за собой дверь, задвинул засов. Пахло внутри... Странно... Густой аромат благовоний смешивался с вонью чего-то горелого, как если бы кухарка забыла на плите сковороду с гуляшом. А хозяин попытался перебить неприятный запах ладаном. «Бред! Так и есть!» «Внизу проверь!» Бросил жилистый подельнику, а меня подтолкнул к лестнице. «Шагай!» Упитанный встал посреди гостиной и принялся озираться по сторонам. А я нехотя двинулся вверх по скрипучим ступеням. Лестница была узкой. Ухарь отпустил меня, но не отстал. Поднимался за спиной. Вонь заметно усилилась. Стало ясно, что несет ею со второго этажа. И неожиданно я этот омерзительный запах узнал. Просто вдруг само собой вспомнилось, как после пожара на Гороховой улице огнеборцы выносили из развалин обугленные тела. Смердели они точно так же. В доме стоял запах горелой плоти. Беда! К горлу немедленно подходил комок тошноты, и я остановился, но мяж лопаток толкнули ладонью. «Пришибу, гаденыш!» И я упрямиться не стал. Разве что еще сильнее захромал, теперь уже на показ. Комнат на втором этаже было две. В одной заметил кровать и плотной шкаф, точно спальня. Из второй несло горелой человечиной. Там оказался кабинет. В узеньком коридорчике я намеренно замешкался и жилистый ожидаемо поторопил толчком в спину. Меня качнуло, ремень короба соскользнул с плеча, и тот упал аккурат между нами. Я этого шанса не упустил. «Стримглав» метнулся в кабинет, ухватил обеими руками за торец массивной дубовой двери и рывком захлопнул ее, успев лишь самую малость опередить споткнувшегося о короб ухаря. «Засов!» «Есть засов!» Затвинул его, и дверь тут же дрогнула от резкого удара. Жилистый толкнулся раз, другой, и сдавленно прошипел. «Не дури, малой! Мы просто заберем свои и разбежимся по-хорошему!» Я бы с превеликим удовольствием разбежался с ними по-хорошему. Да только хозяин дома был окончательно и бесповоротно мертв. Заскакивая в кабинет, я уже в этом нисколько не сомневался. Но с догадкой, будто тому поджарили в растопленном камине пятки, угодил пальцем в небо. На деле все оказалось несравненно хуже. Сидевший за столом человек скалился жутким оскалом обгорелого черепа. И это при том, что его роскошный халат от огня нисколько не пострадал. Магия! В испуге я подался назад и прижался спиной к двери. Опомнился, лишь когда Филенку вновь ударил кулак. Бояться сейчас следовало не мертвых, а живых. Убийство в благополучном квартале непременно наделает много шума. Люди пристава точно заинтересуются приблудным чистильщиком обуви. Я был уверен, что охотникам на воров не встать на мой свет. Но ухари в таких делах на волю случая никогда не полагаются. Свидетеля в живых они не оставят. Все же неспроста колебался Лука. У него чутье, а я лопух. Влип.